Глава 28. Спустя некоторое время Магра опустилась на занесенную бурым песком площадку в небольшом порту на Гелиодоре. Вил перед выходом накинул капюшон и до самых глаз скрыл лицо подвязанным платком. Видимо, идейцев здесь не сильно любили. Тут уж Кристина была согласна с местным населением. Самой ей велели надеть плащ, также скрывая пленницу от посторонних глаз. Заури приказал склонить голову и не сметь поднимать ее без его личного распоряжения. Кристине пришлось послушаться, поскольку желание отыскать шейна затмевало все остальное. Сухой песок шелестел под ботинками, когда их маленькая группа направилась в сторону города, раскинувшегося белеса и гроздью где-то там, впереди. Все здания были куполообразными, блеклых оттенков, среди которых едва угадывались голубой и зеленый, камень из которого были выстроены дома, почти потерял свои краски из-за постоянного ветра, вносившего мерзкий песок. Только блестящие стекла яркими витражами привлекали внимание. Их стихия Гелиадора не касалась. Кристина жалела, что не могла толком разглядеть всего. Теперь, когда они вышли на одну из шумных улиц, пленница могла видеть только ботинки Заури и Вилла. Мужчины шли по обе стороны от нее. Стоило кому-то из местных закудахтать где-то совсем рядом с ними, как Ваухан подступил к девушке ближе. В висках Кристины застучало от волнения. Пират тихо отдавал команды, где и в какую сторону им сворачивать, упорно ведя их вперед. Уж на какие только ноги она не насмотрелась за всю их часовую экскурсию. Какой отборной похабщины только не наслушалась, до сих пор недоумевая, кому пришло в голову вбивать подобный перевод в словарь, которым снабдил ее при первой встрече Шейн. Неожиданно Гайен остановился, и Кристина чуть не налетела на него, ничего толком не разбирая под глубоким капюшоном. «На месте!» — пират велел девушке и Эдеритсу проходить во двор. Поскольку ей было разрешено больше не изображать из себя смиренного монаха, пленница выровнялась, потихоньку потирая затекшую шею. Она принялась изучать здание, перед которым они трое оказались. Такое же круглое, с высокими, практически от самого пола витражными окнами, оно имело два этажа. В одном из окон промелькнула быстрая тень, и через несколько секунд двухстворчатая дверь распахнулась. На пороге появилась невысокая девушка в солнечно-желтой тунике. Все смуглое тело незнакомки, как и совершенно гладкая, лишенная волос голова, были покрыты такого же цвета татуировками. Блестя браслетами, девушка пригласила их войти. Заури важно прошествовал первым. Затем Кристина, а Авил, оглядываясь и осматривая округу, прикрыл за ними дверь. В помещении сладко пахло какими-то травами или цветами. Кристина несколько раз громко чихнула, заставляя выглянуть из-за одной из арок точную копию девушки, которая только что их встречала. Но у клона наряд был синий и такой же яркий. Незнакомка резво подбежала к ним, склонилась перед Заури и быстро что-то залепетала на непонятном крестине языке. Пират проворчал в ответ несколько фраз и махнул девушке веля убираться с дороги, что та и поспешила выполнить. Хозяин дома завел их в просторное помещение, которое напомнило крестине будуар некой дамы. Наверное, она поспешила считать Заури хозяином этого довольно милого местечка. Пусть здесь и царило безумство красок и полный хаос сочетание цветов, но это было так не похоже на унылые каюты, которые доводилось пленнице видеть последние дни. Мебель в комнате оказалась низкой, выполненной из какого-то черного дерева и обшита разноцветными мягкими тканями. Кристина провела пальцами по подушке круглого табурета. На ощупь словно бархат. Захотелось присесть, что она и сделала, давая отдых усталым ногам. Самих предметов мебели было мало. Пару шкафов и раму большого зеркала полностью покрывала резьба, изображавшая удивительные цветы и какие-то хитрые орнаменты. На противоположной от окон стене располагалось несколько полок, заставленных фигурками животных. Стоило одному окну приоткрыться под порывами ветра, как немедленно где-то у потолка зазвенели колокольчики. Кристина подняла голову, разглядывая обтянутый тканью потолок, создающий в комнате ощущение восточного шатра. Интересно, кому принадлежал этот домик? И зачем пират их сюда притащил? «О, Веле, Шенебан!» — воскликнул Заури, шумно вдыхая пряный воздух комнаты. «Была у меня одна баба. Для нее покупал». Пират покрутился, закладывая руки за голову и продолжая ностальгировать. «Зачем мы здесь?» — прервала его Кристина. Вилла осторожно прикрыл окно и присел на низкий подоконник, развязывая на шее грязный от пыли платок. «Бои начнутся вечером», — ответил ей Заури. «У нас есть парочка часов, чтобы подготовиться». «И этот дом нам поможет?» — насторожилась Кристина и поднялась со стула. «Что ты намерен делать?» «Я намерен сопровождать на бои несравненную Вейли. Теперь пират». Сложил руки на груди, внимательно разглядывая пленницу. «Что это должно значить? Тут живет эта самая Вэлли? Что это?» Терпение Кристины подходило к концу. Зная, что где-то здесь находился Шейн и нуждался в помощи, она не могла успокоиться. «Вэлли, госпожа Снежок», — пояснил Заури, «Последняя из Вэлли, кому этот дом принадлежал». Не посещала его уже почти цикл. Мы этим воспользуемся. Девочки тебя подготовят. Ты должна очень постараться, иначе мы отправимся на арену вслед за твоим капитаном. «Что я должна делать?» — глухо поинтересовалась Кристина. «Ты должна блистать. И должна доказать всем Гунша вокруг, что ты истинная Вейли. Сегодня ты получишь победителя». «Конечно, Рианцу придется попотеть, но это уже его проблемы!» «Как получу?» «Ты его купишь, Снежок!» Бедным, татуированным девушкам долго пришлось уговаривать Кристину забраться в большую круглую ванную. Гладкая, выполненная из черного камня, она утопала в полу и имела пару ступенек с одного бока. В нее щедро набросали цветных лепестков и налили нечто отлично пахнущее из высокого кувшинчика. Кристина с удовольствием бы воспользовалась подобной услугой, но не тогда, когда в соседней комнате находилась парочка отвратительных мужчин, о мыслях которых ей только оставалось догадываться. «Мельна! Мельна!» повторяла симпатичная, несмотря на бритую голову, девушка в желтой тунике. Она прижимала ладонь к своей груди и, видимо, так представлялась новой хозяйке. «Очень приятно», Кристина растерянно кивнула в ответ. «Шельма Вейла? Мельна Шельма?» Теперь девушка принялась показывать руками, что гостей надлежало лезть в ванну и мыться. Как ранее заявил Заури, Мельна и ее подруга являлись рабынями и служителями в этом доме своей госпоже. Шелма, так шелма! проворчала Кристина и принялась раздеваться. «Черт с ним! Хоть чистый будет!» Она сложила свои вещи на небольшой стульчик у самой ванны, но вторая помощница собрала их и отнесла куда-то прочь из купальни. На возражение Кристины Мель на что-то жарко залепетала, видимо, пыталась внушить ей спокойствие. Не вышло. Гостья заставила себя войти в ванную, ощущая ее тепло. Набираясь храбрости, она опустилась полностью, скрываясь под ароматной поверхностью воды до самого подбородка и принялась наблюдать, как мерно покачиваются на воде родноцветные лепестки. Не так уж все и плохо. Если честно, то просто восхитительно. Ее тело было счастливо этими недолгими моментами отдыха. Вторая девушка вернулась спустя пару минут, взяла несколько бутылочек с одной из полок и встала на колени за спиной Кристины. Через мгновение девушка почувствовала, как что-то холодное полилось по ее голове, и пальцы помощницы принялись массировать ее волосы. Кристина закрыла глаза, позволяя девушке приводить себя в порядок. Когда обеим помощницам показалось, что они выполнили свою работу на совесть, Кристине на плечи накинули тонкую простынь, видимо, это служило веяли полотенцем, и промокнули лишнюю воду. Оставалось последнее дело. Ее провели в смежную с купальней комнату, где ожидало новое испытание. Кристину снова, будто куклу, усадили на один из стульев с мягкой подушкой и продолжили свое дело. В следующие полчаса ее только что отмытое тело покрывали с помощью тонких кистей угольно-черными татуировками. Мельна сосредоточенно выводила на плече Кристины замысловатые узоры, в то время как вторая девушка заканчивала рисунок на бедре. «Вот к чему рисовать там? Можно подумать, она будет это кому-то показывать». Одна трата времени. Когда Кристина увидела свой наряд, то поняла, что эта самая Вэлли могла бы просто ходить голой. «Я это не надену», – мрачно проговорила пленница и замотала головой, едва не уничтожая труды бедных помощниц, уложивших ее волосы. В ответ Кристине прочитали нотацию, и она поджала губы, не понимая и слова. «Ладно, что за выбор у нее был? Скоро она сможет увидеть Шейна». Разве одежда имела значение, если на кону была его жизнь? Кристина послушно развела руки в стороны, позволяя помощницам одевать себя. Подобие корсета туго обхватило грудь, едва прикрывая ее мерцающей черной тканью. На ощупь материал оказался прохладным и гладким. Длинный кружевной подол платья оставлял ноги высоко открытыми, что смущало девушку еще больше. К ее некоторому облегчению поверх одной юбки была закреплена вторая, из такой же ткани, как и сам корсет. Край юбки стелился за ней шлейфом более чем на метр. «Так хорошо песок подметать!» – пробормотала Кристина. Мильно обула ее в сандалии, которые крепились на ногах множеством тонких шнурков. Ногу при этом пришлось согнуть в колени, позволяя девушке зашнуровывать обувь. Кристина заскрипела зубами, видя, как юбки распахнулись едва ли не до талии. «Кем вообще была твоя Вейли, чертов заури?» – возмущенно прошептала девушка. Кристину подвели к одному из зеркал и принялись закреплять на шею полупрозрачную накидку. Ее высокий воротник, расшитый камнями, противно тер шею, но девушка стерпела, желая скорее закончить. Это была единственная серебристая вещь из всех деталей одежды. Все остальное было черным, и надо отметить, что выглядело совсем неплохо. Кристина вздохнула, изучая свое отражение. Незнакомка в зеркале напоминала ей любительницу готики. Один черный с серебром макияж чего стоил. Он делал ее неузнаваемой, даже для себя. «До чего ты дошла, Петрова?» «Справились». Хриплый голос Заури раздался за спиной слишком неожиданно. Мельна ответила вместо Кристины, и, видимо, пират остался доволен отчетом смуглой помощницы. Он отослал обеих девушек. Когда они покинули комнату, не дожидаясь, пока новая Вейли повернется к нему, мужчина сам обошел Кристину и встал перед ней. «Все не так плохо, как я ожидал», — Гаин оглядел пленницу с головы до ног. «Это глупая затея», — нервно вздохнула девушка. «Я и не говорил, что будет легко». Кристина совсем поникла, растерянно изучая мозаичный пол. «Вэлли не опускает голову. Не сожалеет, не говорит ни с кем. За Вэлли!» — говорит Дакхон. Тот, кто представляет ее интересы. «Сегодня и я твой представитель, Снежок!» Заори вынудил Кристину поднять голову и положил руки на ее плечи. «Я знаю, что это зрелище не для твоих глаз». Не для глаз того, кто способен сострадать. Сегодня будет много смертей и много крови. Но ты должна держать себя в руках. «Я постараюсь», — прошептала девушка, и Гаин почувствовал, как она дрогнула под его ладонями. «Давай еще раз», — требовательно проговорил пират. «Я это сделаю», — холодно отозвалась Кристина. «Умница». Он довольно покачал белой головой. Я даже почти поверил.